Глава седьмая. Мне не хотелось ехать на восток, все дальше от той части эскора, которая так много значила для меня. Даже если бы я могла сейчас разбить рунные цепи и убежать, то между мной и долиной лягут многие лиги неизвестной земли, полные ловушек хитрых и умных. Но магия Утты не оставила мне выбора, и когда в Упсалы выступали, пошла и я. Я старалась только запомнить дорогу для будущего. Пока мы жили возле горячих источников, мы, вернее я, забыли о зиме. Выйдя оттуда, мы шагнули из начала лета в середину зимы. Сани и собаки Утты ушли вместе с ней, но Айфинг, согласно обычаю, обеспечил меня и новыми санями, и двумя хорошо выдрессированными собаками — и прислал ко мне служанку своей старой жены, чтобы она помогла мне собраться. У меня еще не было служанки из племени, и я не просила о ней, потому что не хотела шпионских глаз, когда собралась овладеть своими былыми способностями. Но теперь я видела, что Висма и Аторфи избавляли меня от большой работы. А поскольку возня с палатками была для меня новой, мне пришлось просить кого-то в помощь. Как немало было племя, В нем были касты, установленные очень давно. Некоторые семьи были свободны от приказов Айфинга и других лидеров. Другие же семьи повиновались. Самые низшие, такие, например, как Висма, были пленными или их потомками. Я смотрела на эти семьи с новым вниманием, когда мы поехали, и приглядывала девушку, которую могла бы взять в свою палатку. Мой выбор колебался между двумя женщинами. Одна была вдова, жившая в палатке сына. У нее было тупое, попорченное временем и обстоятельствами лицо, и двигалась она почти так же, как рабы Колдеров, судя по рассказам моей матери. Я не думала, что любопытство все еще живет в ней, и решила, что она, по всей вероятности, будет чесна со мной, если я возьму ее из палатки, где она смиренно несла всю тяжелую работу. Другая... Была молодая девушка, казавшаяся довольно послушной. У нее была искалечена нога, что, по-видимому, не мешало ей в работе, но лишало надежды на замужество, разве что ее взяли бы третьей женой, то есть больше служанкой, чем супругой. Но, возможно, она была чересчур сообразительна для меня. Я уже научилась вести собак голосовыми командами, к которым их приучили со щенячьего возраста, и как только все было уложено на сани... Я заняла свое место в цепочке сразу же за санями домочадцев Айфинга. Мужчины выстроились с флангов, охраняя тяжело груженные сани, а иной раз и прикладывая силы, чтобы подтолкнуть или вытянуть их. Но мы недолго шли по песку, жаре и камням, а поднялись по склону в лед и снег другого мира. Когда собакам стало легче тянуть сани, наш эскорт отошел к основной массе путешественников — сделавшись защитным экраном для нас на случай нападения. Мы снова ехали по пустынной стране, где не было признаков прежних поселений, какие легко замечались в западной части Эскара. Я снова удивлялась этому. Ведь эти места, даже под грузом зимних штормов, казались пригодными для огородов и ферм и могли хорошо накормить население. Но здесь не осталось ни следа полей, не развален, свидетельствовавших, что здесь когда-то были замки и земли древних. На второй день путешествия мы пришли к реке. На ней лежала корка льда, и только в самой середине тянулась широкая темная полоса. Здесь я впервые заметила, что мы не в дикой местности. Через реку был перекинут мост. Его опоры все еще стояли, но в середине отсутствовали. С каждой стороны у моста находилось по две защитные башни, достаточно большие, чтобы разместить в них гарнизон. Одна из башен была нетронута, а три остальные сильно пострадали, покосились, и у них отсутствовали часть стены крыши. На нашем берегу между двумя башнями стояла каменная арка с так глубоко вырезанным на ней узором, что его еще можно было разобрать. Этот символ я уже видела в рунных свитках Утты, перекрещенные меч и жезл. На другом конце моста снег лежал ровно и гладко, что указывало на наличие мостовой или хорошей дороги, но племя сочло неосторожным воспользоваться этим преимуществом. Хотя я и не заметила на руинах ничего от тени, мы сделали широкий обход, чтобы не приближаться к этим покосившимся стенам. Видимо, псалы давно усвоили, что такие места могут оказаться ловушкой для неосторожного и принципиально избегали всевозможных остатков прошлого. Я смотрела на мост и этот намек на дорогу и гадала, куда она ведет или вела когда-то, и что означают эти символы на воротах. Я считала, что этот символ имел не рунное значение, а был когда-то геральдическим девизом народа или семьи, Весткарпе давно уже не употребляли таких опознавательных знаков, но некоторые из древней расы, бежавшие от колдорской резни в Карстен или в пограничные районы, пользовались ими. Реку мы не переходили, а на этой стороне, похоже, не было и следа дороги. Мы шли параллельно реке, которая шла сначала на восток, а затем повернулась к северу от теплой долины. Я подумала, что эта река впадает в восточное море, которое искали мои спутники. В конце концов, я выбрала себе помощницу в палатку и при нашей второй остановке на ночлег спросила Айфинга, могу ли я взять к себе вдову Вахаи. Он тут же дал согласие. Вероятно, первая жена сына Вахаи была не слишком довольна, потому что Вахаи, несмотря на внешнее слабоумие, была прекрасной работницей. Как только она занялась моей палаткой, наступил тот же порядок, каким окружали нас женщины-утты. Она не выказала никакого интереса к моим занятиям магией, завертывалась в свои покрывала и храпела всю ночь. Я научилась не обращать на нее внимания, когда искала ключ от своей тюрьмы. Я вела этот поиск со все возраставшей интенсивностью, потому что предчувствовала грядущую опасность. Это предупреждение повисало надо мной всякий раз, когда я собиралась посоветоваться с доской, но она всегда успокаивала меня. Дело в том, что я снова сделала большую ошибку, спрашивая только о себе. Ошибку, о которой до сих пор жалею. Наш курс вдоль реки вывел нас к морю. Под зимним небом это место было голым и неприятным. Ветер забирался ледяными пальцами в каждое отверстие плаща или туники. Но племя искало именно это место. И люди ходили под ветром в таком виде, словно до того были в ссылке, и теперь вернулись домой. Дальше по берегу лежали развали, на которых не было видно, пока мы ехали. Основной массив находился на мысе, глубоко врезавшемся в угрюмо металлически серое небо и море. Что это было? Укрепленный замок, городок, окруженный стенами, или башня, наподобие тех, что салкары строили на побережье Исткарпа, С такого расстояния нельзя было определить. А в Упсалы сохраняли это расстояние. Лагерь находился в середине бухты, в которую впадала река, а развалины были в нескольких лигах на Северном мысе за внутренним изгибом и иной раз скрывались туманом. В первый раз я увидела, что в Упсалы пользовались остатками других построек. Тут были хорошие каменные стены высотой по пояс. Видимо, остатки городка, где когда-то высадились с кораблей люди древней расы. Наши палатки соединились с этими стенами, что дало нам лучшее жилье и больше тепла, что я особенно приветствовала. Я заметила, что племя хорошо знало этот участок, и много раз тут бывало, потому что из сани подъезжали к определенному ограждению, как к своему дому. Вахаи, не ожидая моих приказаний, отвела наших собак к одному из огороженных мест — последнему уцелевшему, расположенному к северу от остальных. Вероятно, это было место Утты, когда она бывала здесь. Я согласилась с выбором Вахаи. Это место отвечало моим намерениям, так как находилось в стороне от остальных. Я помогла Вахае сообразить, каким образом можно использовать стены для палатки. Затем она сделала веник из веток и вымела песок и всякие обломки — и у нас стал чистый и гладкий пол из квадратных плит. В одном конце жилища находился очаг, который мы немедленно разожгли. Когда мы закончили устраиваться, я нашла, что мне здесь намного удобнее и уютнее, чем было в других местах после Зеленой долины. Я грела руки у огня, пока Вахаи готовила ужин, и думала о людях, строивших этот дом, остаток которого укрывает нас теперь. И давно ли строители оставили деревню во власти песка, ветра, дождя, снега и сезонных визитов кочевников? Не было никакой возможности подсчитать время с тех пор, как Эскор впал в хаос, а остатки древней расы бежали на запад, в Эсткарп. Однажды я с помощью братьев создала домашнего духа и послала его в прошлое узнать, что случилось с прекрасной страной, попавшей в западню тени — Мы видели глазами этого ребенка от моего разума историю того, что произошло, каким образом приятная нормальная жизнь была сломана и разорена жадными, безрассудными людьми, искавшими запретного знания. Года мы не могли подсчитать, но, конечно, не меньше тысячелетия легло между нашим сегодняшним огнем в очаге и первым загоревшимся на этом месте. «Это очень старое место в Ахае», — сказала я. Она встала на колени рядом со мной и поставила на огонь котелок с длинной ручкой, которым мы пользовались на лагерных кострах. «Ты много раз бывала здесь?» Она медленно повернула голову и слегка нахмурилась, как бы стараясь придумать или подсчитать, хотя система счета у нее и ее народа была крайне примитивной. «Я помню, когда я была маленькой...» Начала она тихим голосом с паузами, Будто говорила так редко, что ей приходилось искать слова. И моя мать помнила тоже. Мы очень давно были здесь. Это хорошее место. Здесь много мяса, а рыба в море жирная и вкусная. И еще есть ягоды, которые можно сушить. Мы собирали их после первых морозов. Это очень хорошее место. Когда нет рейдеров. «Там есть место многих камней», — я указала на север. «Ты была там?» Она судорожно вздохнула и переключила все свое внимание на котелок. Несмотря на ее явное нежелание отвечать, я продолжала расспросы. Было что-то в ветре и в воде, штурмовавшей нас, что насторожило меня. «Что там за место в Ахае?» Она чуть заметно дернула плечом и испуганно отвернулась. «В Ахае!» Я и сама не знала, почему настаивала на ответе, чувствовала только, что должна получить его. Это... странное... место. Она запиналась. То ли от страха, то ли ее тупой мозг не мог подобрать слов. Утта однажды ходила туда, когда я была еще девочкой. Она вернулась и сказала, что это место власти. Оно не для тех, кто не из мудрых. «Место власти», — повторила я задумчиво. «Но какой власти?» В некоторых местах этой несчастной страны были омуты зла, оставленные жившими там или проходившими мимо слугами тени. А были и бастионы, в которых такие, как я, могли найти поддержку и помощь. А если развалины на этом далеком от центра страны берегу похожи на те убежища голубых камней, может ли посещение их укрепить то, чего я достигла? Но руины слишком далеко, и вряд ли рунные чары позволят мне идти туда. Время от времени я проводила эксперименты, чтобы узнать, как далеко я могу отойти от племени, и расстояние это оказывалось небольшим. Допустим, я уговорю кого-нибудь сопровождать меня хотя бы только до границы места власти, раз уж они боятся подойти близко. Удлинится ли мой невидимый поводок настолько, чтобы я могла исследовать то место? Но если это место тени, мне нечего и думать идти туда с моей хилой защитой. Как жаль, что Утта не оставила никаких записей о своем пребывании в племени. Но если бы даже она и начала такой отчет, за столько лет все было бы похоронено. Живя среди людей, которые отмечают лишь немногие события, она без сомнения утратила свою меру времени. Я подумала о двух загадочных свитках в сундуке Утты. Может, они как раз из этой цитадели на мысе? А что, если эти руины и есть те самые, что я видела во сне? «Свитка-2»? А я использовала только один, когда видела мага, открывавшего врата. Нет ли в другом свитке какого-нибудь секрета, который даст мне то, что я хочу? Свободу! Меня охватило нетерпеливое желание произвести такой опыт снова, постараться увидеть сон и взять из него нужное знания. Но я призвала в помощь крепко вколоченную в меня дисциплинированность. Хотя была почти уверена, что Вахаи нелюбопытно и слабоумно Но такое сновидение может вызвать человека из его тела в пространство. А я не хотела иметь свидетелей. Я употребила тот же прием, что и с айфингом. Приготовила с помощью трав утты приятный напиток. Вахаи удивилась, что я угощаю ее такой роскошью. И я упрекнула себя, что не сделала этого раньше. Надо сделать что-нибудь для нее. И сейчас самый подходящий момент. Когда она уснула, я соткала для нее сонные чары, которые дадут ей радость, какую она желает, и оставит эту радость в ее мозгу. Затем я наложила чары на нашу дверь, чтобы никто не вошел, разделась, прижала второй свиток к груди и уткнулась лбом в его верхний конец, открыв свой мозг. Снова нахлынула волна, непонятная, слишком запутанная для меня — Если бы я имела время разобраться в ней, я, вероятно, получила бы очень многое, но я была в положении человека, перед которым высыпали груду драгоценных камней и велели за короткое время выбрать камни одного вида. Так что мне торопливо пришлось выбирать все изумруды, откладывая в сторону рубины, сапфиры и жемчуг, такие прекрасные, что я жаждала иметь их. Мои изумруды я выхватывала то здесь, то там». Эти кусочки и обрывки оказались для меня, когда я проснулась, неизмеримо дороже любых драгоценностей. Я убрала свиток в его контейнер и оглянулась на Вахаи. Она лежала на спине и улыбалась. Я ни разу не видела такой улыбки на ее простоватом лице. Я накинула плащ на свое дрожащее тело и вытянулась, чтобы подкинуть дров в очаг. и снова подумала о том, что можно сделать для моей компаньонки. Небольшие чары могут дать ей возможность видеть хорошие и счастливые сны каждую ночь до конца жизни. Для того, кто хочет от жизни большего, чем спать и видеть сны, такой подарок стал бы проклятием. Для Вахаи же сны, по-моему, будут благом. Я еще подкрепила свои мысленные приказы и отработала чары, а уж потом вернулась к тому, что должна была сделать. этой ночью. Мои изумруды оказались истинным сокровищем. Как я знала с самого начала, магия Утты была ближе к природе, чем к учению эсткарпа, и ее связывающие руны были делом крови. Но при некоторых обстоятельствах кровь можно аннулировать кровью же. Это болезненно и, возможно, опасно для меня. Но я решила попробовать. этот путь. Я развернула циновку с рунами и провела рукой по тусклой поверхности. Руны вспыхнули. Затем я взяла длинный нож и воткнула его острие в вену. Из руки ударила сильная струя. Я взяла жезл, который обнаружила при первом осмотре сундука, обмакнула его кончик в кровь и аккуратно перекрасила каждую руну. Они перестали блестеть и потемнели. Несколько раз мне приходилось вводить нож поглубже, чтобы пошло больше крови. Закончив, я приложила к ране целебную мазь и вернулась к остальным чарам. Я не знала точно, какие именно силы Утта призвала для укрепления этих цепей, но знала, что противопоставили бы им властительницы. Я называла имена, одно за другим, следя за свертыванием крови. Руны скрылись под ней. Когда я решила, что все готово, я скомкала циновку и бросила ее в огонь. Это было серьезное испытание. Если я сделала что-то неправильно, то поплачусь жизнью за такое разрушение. Но в любом случае это нелегко. Когда пламя лизало и пожирало циновку, мое тело корчилось, и я кусала губы, чтобы не закричать от сжигавшей меня агонии. Я в кровь искусала губы, но выдержала и не вскрикнула. потому что это могло разбудить Вахаи. Теперь я смотрела на циновку, пока она полностью не сгорела, а затем подползла к сундуку Утты и дрожащими руками смазала все тело, задыхаясь от боли. Тело мое покраснело, словно не циновка, а я сама лежала в огне очага. Так были уничтожены чары. Но сама я после этого была в таком скверном состоянии, что не могла идти ни в тот день... не на следующий. К тому же надо было принять некоторые меры предосторожности, чтобы ни одна собака в лагере не обнаружила мой след и не пустилась в погоню, когда меня хватится. Вахаев стала на рассвете, довольная, с обычной сноровкой принялась за свои обязанности, а на меня почти не обращала внимания, кроме тех случаев, когда подавала мне еду. Нашему одиночеству способствовал также туман, окутавшие словно облаком руины, так что все сидели по своим палаткам. К вечеру мне стало лучше, и я уже могла двигаться, хотя и с трудом. Я занялась подготовкой к бегству. Мысль о развалинах на мысе крепко засела в моем мозгу. Утта была там, сказала, что это место власти, и предупредила племя не ходить туда, но она не сказала, что это злая власть. «Если я спрячусь там...» то избавлюсь от преследования, и они припишут мое исчезновение действию магии и побоятся искать меня с собаками и следопытами. Я как-нибудь укроюсь и буду ждать хорошей погоды, чтобы снова пуститься в путь на запад. Пока я разбиралась в имуществе Утты, я размышляла о том, что все оказалось к лучшему, и я вышла благополучно из этого приключения. Конечно, я не получила обратно всего того, что потеряла из-за сотрудничества с Дензилом, но все-таки знала достаточно, чтобы не представлять угрозы для своих близких, и теперь могла спокойно вернуться в долину. Я приготовила небольшой пакет целебных трав и все, что нужно для чар, которые могут потребоваться для защиты в пути. И когда Вахая легла спать, собрала запас пищи, взяв то, что при наименьшем объеме долго не портится и дает наибольшую силу и энергию. Я могла идти открыто на глазах клана, осматривать руины и взять сани для части пути. Но тогда мог возникнуть вопрос, зачем мне заплечный мешок. Еще одна причина удостовериться, что я полностью излечилась от чар, уничтожив ценовку с рунами. С севера пришел шторм и бушевал три дня. Завывание ветра напоминали зовущие голоса, так что мы с Вахаей тревожно переглядывались, держась поближе к огню, в котором горели последние запасы топлива и немного трав. К концу второго дня ветер утих. Вскоре послышалось царапанье в дверное полотнище. На мой оклик появился Айфинг. Он принес охапку топлива, вынесенного морем на берег, и рыбу с серебристой чешуей, при виде которой Вахая радостно засопела. Освободившись от этих припасов и стряхнув снег со своих тяжелых мехов, Айфинг посмотрел на меня. «Ясновидящее», — начал он. Он запнулся, не зная, как выразить свою просьбу. «Взгляни, какие дни ожидают нас». Такой шторм некогда приводил рейдеров. Я взяла доску, и он присел на пятки в ожидании. Я спросила его, каков внешний вид корабля, которого он опасается, и его неуверенное описание дало мне мысленный образ салкарского корабля, какие я видела в детстве. Я подумала, что это другие морские волки, возможно, той же крови, что и салкары. Держа в уме это изображение, я закрыла глаза и повела пальцами по доске. Пальцы быстро дошли до конца красной линии, спустились по золотой, а на третьей, зловеще черной... Остановились, как будто застряли в ямах. Я взглянула. Они закрепились так близко от верха линии, что я испуганно закричала «Опасность! Великая опасность! И очень скоро!» Он вскочил, не закрыв за собой дверное полотнище. Я отбросила доску и бросилась к двери. В начинавшихся сумерках я видела, как он идет между стенами развалин, время от времени останавливается у некоторых опущенных полотнищ и выкрикивает предупреждение — Скоро все пришло в движение. Слишком поздно. Айфинг неожиданно покачнулся и упал навзничь, выхватив меч, которым уже никогда не сможет воспользоваться. Топор ударил его между шеей и спиной и взял его жизнь. Метательный топор — это тоже салкарская штучка. Айфинг еще падал, а между низкими стенами уже собралось множество теней. С другой стороны лагеря донеслись крики, видимо, рейдеры ворвались в некоторые палатки. Я повернулась к Вахае, хватая приготовленный мной мешок. «Беги, рейдеры!» Она стояла и смотрела на меня с самым глупым видом. Я набросила на нее плащ, повернула к двери и вытолкнула перед собой. Упряжные собаки были выпущены из их общей конуры в центре лагеря и сражались теперь вместе с хозяевами. Я тащила Вахаи, принуждая ее идти за мной к северу. Некоторое время она шла, но потом вдруг громко закричала, как бы проснувшись, и оттолкнув меня, прежде чем я успела снова схватить ее, она уже бежала обратно, к центру свалки. Я оглянулась. Будь я такой, как Утта, с ее природными силами, я, наверное, смогла бы помочь племени. Но от меня им не было никакого толку.